Глава десятая. Свадьба и погребение. Уже, я думал, вот примчался, Как вдруг мой изнуренный конь остановился, Зажатался и близ границ страны родной На землю грянулся со мною. Рылеев. Ночь на 24 августа была мрачная,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 И потерять его было для нее тяжело. Разными обманами старались ее успокоить. Друзья расстались. Началось шествие маринбургских жителей из замка по мосту, составленному из сдвинутых плотов русских. Впереди всех медленно и важно выступил пастор в праздничном одеянии.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 торопливо сказал ему князь, спасайся от беды неминучей. Я сам иду. Пора к концу, отвечал Владимир. Хотел еще говорить, но Ватбольский гаркнул сюда. Налетели татары и драгуны, окружили их, поднялось около них облако пыли, сквозь которое ничего нельзя было видеть из русского стана и маринбургскому кортежу.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 целой Лифляндии под свое покровительство. По окончании речи Глик подал фельдмаршалу славянскую Библию в огромном формате, которую держал доселе подмышкою и которая мешала ему порядочно размахнуться ободрённый лестным вниманием и признательностью высокого русского сановника, обещавшего ему своё покровительство и денежное пособие на учреждение в Москве училища и заверявшего его в милостях царя, который умел ценить истинную учёность, пастор почитал себя счастливее у в Капитолии. Все мечты, все грёзы его самолюбия сбывались.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 И сосланы в Россию. Не избегли плена Глик и его воспитанница Может статься к удовольствию первого. Шереметьев отправил их в Москву, в собственный свой дом. Местечко Марьенбург разорено так, что следов его не осталось. Конец третьей части.